И странное совпадение. В эту самую минуту Бен говорил Ламберту, только что рассказавшему ему ту же самую историю. Какой самоотверженный великодушный мальчик! Я не раз слышал этот рассказ, но до сих пор не знал, что все это было на самом деле. Конечно, было, горячо воскликнул Ламберт. Я передал тебе эту историю слово в слово так как слышал ее от матери, когда был ребенком. Наши школьники были не одни на канале. Стояла отличная ясная погода, и все население, воспользовавшись праздничным днём, высыпало сюда, чтобы покататься по льду. Иные направлялись в Лейден, другие в соседние селения, И на многих детях блестели новые коньки, по всей вероятности, подарок Святого Николаса. Бен с любопытством смотрел на эту веселую, оживленную толпу. Каких только лиц, каких костюмов не было тут. Рядом с модным, выписанным из Парижа туалетом виднелась старинная поорченное молью платье, переходившее из рода в род и служившее нескольким поколением. шляпы, похожие на угольные корзины, нарядные чепчики, меха, свежие улыбающиеся лица и коренастые фигуры рабочих в грубой одежде все это самым причудливым образом смешивалось здесь. Тут были знатные дамы из Лейдена, рыбачки из приморских селений, торговки с сыром, важные матроны, живущие на виллах около Харлемского озера, седые старики, сморщенные старухи с корзинами на головах и маленькие толстенькие ребятишки, цепляющиеся за платье матерей. Некоторые женщины бежали с крошечными, чуть не грудными детьми, которые спокойно сидели у них за плечами, привязанные яркими платками. Все это двигалось то медленно, то с поразительной быстротой. Встречные кивали друг другу и улыбаясь обменивались несколькими словами. Дети постарше бегали в запуски, или прятались за тяжело нагруженными торфем санями, которые не спеша тащила лошадь по отведенной для езды дороге. Иногда несколько молодых людей проносились стрелой. Иногда лед трещал под креслом на полозьях, на котором важно восседала какая-нибудь старушка, обложенная подушками с грелкой под ногами. Такие кресла двигал обыкновенно угрюмый сонный слуга, не смотревший ни направо, ни налево. Но зато старушка испуганно озиралась по сторонам, боясь, что на нее налетит кто-нибудь из шумной толпы, разыгравшихся детей. Мужчины спокойно наслаждались своим любимым занятием. Некоторые из них Были и в шерстяных куртках и широких панталонах. В этих детских костюмах, совсем не подходящих к их серьезным лицам, они выглядели так комично, что Бен не мог удержаться от улыбки, встречаясь с ними. К тому же у каждого изо рта торчала трубка, и все они бежали, пыхтя и пуская клубы дыма как маленькие локомотивы